Селецкая. Меня всегда поражают такие северные просторы с крохотной часовней посреди пустоты. Природной пустоты, конечно. Моря лесов, бескрайние до горизонта. Как сказал поэт Фёдор Сологуб, «Люблю я грусть твоих просторов, мой милый край, святая Русь». Теперь трудно даже вообразить, что когда-то тут жили люди, распахивали пашни, трудились, жили в гармонии с этим лесом. Нет остатков домов, ни единого сруба или гнилого бревна. Осталась лишь часовенькая, освещенная в честь Троицы Живоначальной и Дмитрия Солунского. Рублена она в 1753 году с последующей перестройкой в XIX веке, до кладбища подлин нее. Меня всегда мучил вопрос, куда все делось? Почему не осталось ни бревнышка? Помню, как-то спросил одну местную бабулечку из соседней деревни, которая еще застала здесь кипучую жизнь. Разгадка оказалась простой. Когда деревню посчитали неперспективной в 60-е годы, была такая чудовищная по своей сути страница в истории нашей деревни. Многие, уходя из родных мест, забрали свои избы с собой, просто взяли и перенесли срубы на новое место». Забирали постепенно, что-то порушилось, наверняка что-то прибрали к рукам заезжие люди. На месте бывших деревенских улиц подрастает кустарник и деревца. И все вокруг превратилось в один большой зеленый ковер, нет которому края. И лишь скромная, поставленная на века часовенько, светом одинокого маяка озаряет необъятую ширь. Дверь еще не захлопнулась бесповоротно. Пока. Еще одним одиночеством бесконечности стала часовня из несуществующей уже деревни Масельга. Словно послание из глубины веков, как весточка от наших предков. Щемящее чувство возникает, когда смотришь на все это с высоты птичьего полета. Только так взору открывается масштаб, огромные массы воздуха и зеленых лесов, где сколько хватает глаз, не видно ничего выдающего присутствия человека. Ведь раньше тут стояли избы, Кипела жизнь. Часовня Архангела Михаила была срублена в конце XVIII века. Не знаю, когда именно отсюда ушла жизнь, но рискну предположить, что это очередной плод проекта неперспективных деревень. Ложкой дегтя в этой красивой картине цветущего поля сныти стали разнообразные кровососущие создания, для которых здесь просто раздолье. Часовню начали спасать от окончательного разрушения волонтеры из проекта «Общее дело. Поскольку держалась она буквально на честном слове, думаю, что первый шаг сделан. Она будет жить».